Глава 19, подобно большинству представительниц высших индуистских каст ее возраста и происхождения, госпожа Рупа Мэра не слишком-то была настроена против мусульман. Как ни кстати, указала Лата, у нее даже были друзья-мусульмане, хоть почти все они не слишком усердствовали в своей вере. Впрочем, Навабсахиб. пожалуй, был вполне правоверным, но его госпожа рупа считала скорее просто знакомым. Чем больше госпожа рупа -мэра думала, тем больше она волновалась. Даже выйти замуж за индуса, не являющегося кхатри, уже немалая беда. Но это было просто невыразимо. Одно дело — общаться с мусульманами, и совсем другое — допустить даже в мыслях загрязнение крови и принесение дочери в жертву. И к кому она могла обратиться в столь поздний час? Когда Пран вернулся домой на обед и услышал историю, он мягко предложил познакомиться с юношей. У госпожи Рупе-Мэры случился еще один приступ истерики — «Это было совершенно исключено!» Тогда Пран решил держаться подальше от этих бурь и позволить ему тихнуть. Он не расстроился, узнав, что Савита скрывала от него секреты своей сестры, и Савита любила его за это еще больше. Она пыталась успокоить мать, утешить лату и держать их в разных комнатах хотя бы днем. Лата оглядела спальню и задалась вопросом. Что она делает в этом доме с матерью, когда ее сердце находилось в совсем другом месте, где угодно, но не здесь. В лодке, на поле для крикета, на концерте, в баньяновой роще, в домике на холмах, в замке Бландингс, где угодно. Только бы с Кабиром, Несмотря на все случившееся, она встретится с ним завтра, как и планировала. Она сказала себе снова и снова, что путь к настоящей любви никогда не был гладким. Госпожа рупа -мэра написала письмо Аруну в Калькутту. Ее слезы капали на бланк письма и размазали чернила. Она добавила «по скриптум». Мои слезы упали на это письмо. Но что поделать? Мое сердце разбито, и лишь Бог укажет путь истинный, и его воля будет исполнена. Поскольку почтовые расходы только что увеличились, ей пришлось приклеить дополнительную марку. В еще большем расстройстве она пошла к отцу. Это был унизительный визит. Ей пришлось вынести его вспыльчивость, чтобы получить совет. Ее отец, может, и женился на неотесанной женщине, вдвое моложе его, но это был просто небом благословенный брак в сравнении с тем, что угрожала Лати. Как и ожидалось, доктор Кишен чансет в присутствии ужасной порвати резко упрекнул госпожу Рупу Мэру, и объявил ей, что она бесполезная мать. Но затем он добавил, что в нынешние времена все кажутся безмозглыми. Буквально на прошлой неделе он сказал пациенту, которого осматривал в больнице, «Глупый ты человек, ты умрешь в течение 10-15 дней. Выбрасывай деньги на операцию, если хочешь. Она только быстрее тебя убьет». Глупый пациент очень расстроился. Было совершенно ясно, что в наши дни никто не знает, как давать или принимать советы, и никто не мог дисциплинировать своих детей, отчего и возникали все проблемы мира. «Взгляни на Махеша Капура», — добавил он с удовольствием. Госпожа Рупа-мэра кивнула. «А ты еще хуже!» Госпожа Рупа-мэра всхлипнула. «Ты испортила старшего!» — усмехнулся он, вспомнив прогулку Аруна в его машине. «А теперь ты испортила и младшую, и тебе остается винить только себя!» И ты приходишь ко мне за советом, когда уже слишком поздно. Его дочь молчала. И твои любимые чатаджи такие же, — с удовольствием добавил он. Я слышал кое от кого из Калькутты, что они совершенно не контролируют своих детей. Нет, — эта мысль подала ему идею. Госпожа Рупа-мэра сейчас к его вящему удовлетворению плакала, так что он дал ей несколько советов и велел действовать незамедлительно. Госпожа Рупа-мэра пошла домой, взяла денег и направилась прямиком на железнодорожный вокзал Брахампура. Она купила два билета в Калькутту на завтрашний вечерний поезд. Вместо письма она отправила Аруну телеграмму. Савита пыталась отговорить мать, но безуспешно. «По крайней мере...» «Дождитесь начала мая, пока станут известны результаты экзаменов», — просила она. «Лата будет волноваться о них». Госпожа Рупа Мэра сказала Савите, что результаты экзаменов ничего не значат, если характер девушки испорчен, и что результаты эти можно переслать по почте. Она знала, что Лата еще как будет беспокоиться. Затем госпожа Рупа Мэра сказала... что любые сцены между нею и Латой должны происходить в другом месте, не касаясь ушей Савиты. Савита беременна и должна сохранять спокойствие. — Спокойствие! — силой повторила госпожа Рупа-мэра. Что касается Латы, то она ничего не сказала матери, лишь молча сжала губы, когда ей велели собрать вещи в дорогу. — Мы едем в Калькутту завтра вечером. поездом. Шесть двадцать две и точка. Даже не смей мне ничего говорить, сказала госпожа Рупа мэра. Лата ничего и не говорила. Она отказалась демонстрировать матери свои эмоции. Она аккуратно упаковала вещи. Она даже съела что-то за ужином. Образ Кабира составлял ей компанию. После ужина она сидела на крыше и думала. Укладываясь спать, Она не пожелала спокойной ночи госпоже Рупе Мере, которая бессонно лежала в соседней постели. Госпожа Рупа Мэра была убита горем, но Лата не испытывала сострадания. Она довольно быстро заснула, и ей, среди прочего, приснился прачки на сел с лицом доктора Махиджани, сживавший черную сумку госпожи Рупы Мэры и все ее серебряные звездочки.